Два. 30 октября 2004-го. 16.00. У меня перехватило дыхание при виде сигласа. Обычно дорога от Лондона до Корнуола на машине занимает пять часов, немного меньше — на поезде. Но мне всегда нравилось менять шум и гамм города на хитросплетение искаженных воспоминаний проселочных дорог. Мне по душе более простая, медленная, тихая жизнь — а Лондон по природе своей громкий. Добираться сюда для меня всегда было сродни путешествию во времени, но сегодня дорога заняла меньше времени, чем ожидалось, и была относительно безболезненной. Что хорошо, потому как я хотела прибыть первой, первее остальных. Я с удовольствием замечаю, что с моего прошлого визита ничего особо не изменилось. Каменный викторианский дом с готическими башенками и крышей, выложенной бирюзовой черепицей, Словно был построен из тех же глыб камня, на которых он стоит. Кусочки сине-зеленого стекла все еще украшают некоторые внешние стены, поблескивая на солнце и давая Сигласу его имя. В оригинале Сиглас – морское стекло, физически и химически выветрившиеся куски стекла, которые можно обнаружить у соленых водоемов. Мини-поместье высится среди бушующих волн, расположившись на собственном крохотном частном островке вблизи Корнуэльского побережья. Как и многие вещи в жизни, его сложно найти, если не знаешь, где смотреть. Спрятанный осыпающимися скалами, неотмеченными тропами в маленьком гроте, известном в округе как бухта Блэксэнд, он располагается очень далеко от протоптанных дорог. Это не корнуол который вы видите на фотографиях. Но кроме проблем с перемещением, есть и другие причины, почему люди обычно держатся подальше. Моя бабушка унаследовала сигла со своей матери, которая якобы выиграла его у пьяного герцога в карты. По истории он был печально известным кутилой, в XIX веке построившим эксцентричное здание, чтобы принимать там своих богатых друзей. Но он не умел пить, и, проиграв свой летний дворец женщине, он утопил свои горести и себя самого в океане. Вне зависимости от его трагического прошлого, Это место является такой же частью нашей семьи, как я. Бабушка жила здесь с рождения. Но хоть она никогда не хотела жить в другом месте и сколотила небольшое состояние на детских книгах, она никогда особо не вкладывалась в усовершенствование дома. В результате их Сиглас медленно разрушается и, как и я, скорее всего, не просуществует очень долго. Крохотный остров, на котором он был построен 200 лет назад, медленно поддался эрозии. Влияние всей силы Атлантического океана и нескольких столетий ветров и дождей наложило свой отпечаток. Дом разбух от секретов и влаги. Но несмотря на его облупившуюся краску, скрипящую половицей древнюю мебель, Сиглас всегда был для меня больше домом, чем какое-либо другое место. Только я до сих пор наведываюсь сюда регулярно. Разведенные родители, занятые сестры, с которыми у нас настолько мало общего, что сложно поверить в наше родство, сделали семейные собрания довольно редким событием. Поэтому эти выходные будут особенными по многим причинам. Жалость меркнет с возрастом, ненависть стихает. Но чувство вины может тянуться всю жизнь. Путь сюда казался таким одиноким и бесповоротным. Дорога ведет к спрятанной тропе, которая вскоре резко обрывается. Отсюда до бухты Блэксэнд можно добраться только двумя путями. Рухнуть, наверное, смерть с высоты 300 футов или пробраться по крутой каменистой дорожке на песчаные дюны внизу. Тропа местами разрушилась почти полностью, поэтому лучше смотреть под ноги. Несмотря на все годы моих посещений, бухта Блэксэнд кажется мне самым красивым местом в мире». Уже далеко заполдень, и солнце висит низко в туманном голубом небе, а шум моря звучит, как старый знакомый саундтрек, по которому я скучала. На миле вокруг нет ничего и никого. Я вижу лишь песок, океан, небо. И сиглас, устроившийся на своем древнем каменном фундаменте вдали, о которой разбиваются волны. Добравшись до подножия скалы, я снимаю туфли и наслаждаюсь ощущением песка между пальцами ног. это будто возвращение домой. Я игнорирую старую ржавую тележку, оставленную здесь, чтобы помочь нам добраться с вещами до дома. В последнее время я путешествую налегке. На самом деле людям требуется куда меньше вещей, чем они привыкли. Я начинаю длинный путь по перешейку, соединяющему приливный островок Сигласа с материком. До дома можно добраться только во время отлива, а в другое время он полностью отрезан от внешнего мира. Бабушка всегда предпочитала книги людям, и остров дарил ей возможность оставаться с ними наедине. Невидимые обломки от кораблекрушения моей жизни разбросаны по этой изолированной бухте с ее пресловутым черным песком. Они — печальное напоминание обо всех путях, которые я боялась преодолеть. У каждого в жизни есть неизведанные воды, места, которые ты уже никогда не посетишь, и люди, которых никогда не встретишь. Это вызывает ощущение потери, особый вид горя и тоски по несбывшемуся. Неизученные океаны наших сердец и умов обычно появляются из-за нехватки времени и веры в детские мечты. Возрослые часто забывают о том, как правильно мечтать. Я хочу остановиться и вобрать запах океана, насладиться ощущением теплого солнца на лице и западного ветра в волосах. Но время... Это роскошь, которую я больше не могу себе позволить. У меня изначально его было не так много. Поэтому я тороплюсь дальше, несмотря на влажный песок, прилипающий к ступням, словно в попытке остановить меня и на чаек, парящих и кричащих над головой, будто желая отогнать меня. Звук их вопли переводится у меня в голове в слова, которые я не хочу слышать. «Поверни назад. Поверни назад». Поверни назад. Я не обращаю внимания на все знаки, указывающие, что этот визит был плохой идеей, и немного ускоряю шаг. Я хочу прибыть раньше остальных, чтобы увидеть место таким, каким оно существует в моих воспоминаниях, до того, как они все испортят. Я задумываюсь, предвкушают ли другие люди встречи с родными, но в то же время боятся их, как и я. Все будет нормально, когда я туда доберусь. «Так я себе говорю, и сама же себе не верю». Колокольчики, висящие на ветхом крыльце, пытаются поприветствовать меня меланхоличной мелодией. Я сделала их для своей бабушки в одно Рождество, будучи ребенком, собрав все гладкие круглые кусочки синего и зеленого стекла, которые могла найти на пляже. Она притворилась, что ей понравился подарок, и колокольчики из морского стекла висели здесь с тех пор. лошадь за любви имеет самый светлый оттенок белого. У порога лежит гигантская тыква с искусно вырезанным лицом в преддверии Хэллоуина. Бабушке всегда нравится украшать дом в это время года. Прежде чем я добираюсь до большой, видавшей виды деревянной двери, она распахивается, открывая привычную компанию встречающих. «Поппинс, пожилой Боб Тейл, самый преданный компаньон моей бабушки и лучший друг». Собака несется ко мне огромным подпрыгивающим шаром серо-белой шерсти, тяжело дыша, но улыбаясь и виляя хвостом так, словно от этого зависит ее жизнь. Я здороваюсь с ней и восхищаюсь двумя маленькими косичками с розовыми бантиками, убирающим шерсть от карих собачьих глаз. В дверном проеме стоит бабушка. Ровно пять футов роста и широкая улыбка. Орел необузданных белых кудряшек обрамляет ее красивое утонченное лицо, состаренное вином и возрастом. Она одета в розовый и фиолетовый, ее любимые цвета, с ног до головы, включая розовые туфли с розовыми шнурками. Некоторые люди видят в ней причудливую старушку или автора детских книг, биатрис Даркер. Но я вижу просто свою бабушку. Заходи, пока не пошел дождь. Она все еще улыбается. Я собираюсь возразить насчет погоды. Я помню ощущение солнца на лице всего мгновения назад. Но когда поднимаю взгляд, то вижу, что голубое, как с картинки неба, над Сигласом теперь помрачнело до грязно-серого. Я вздрагиваю и ощущаю, что стало намного холоднее, чем мне казалось до этого. Действительно похоже, что приближается шторм. Бабушка всегда знает, что произойдет раньше всех остальных. Поэтому я слушаюсь ее, как всегда, и иду за ней и Поппинс внутрь. «Почему бы тебе просто не расслабиться немного, пока остальные не присоединятся к нам?» — говорит бабушка, исчезая в кухне и оставляя меня с собакой в коридоре. Чем-то вкусно пахнет. «Ты голодная?» — зовет она. «Хочешь перекусить, пока мы ждем?» Я слышу звон древних кастрюль и сковородок, но знаю, что бабушка ненавидит, когда ей мешают во время готовки. «Не нужно, спасибо», — отвечаю я. Поппинса даряет меня неодобрительным взглядом. Она никогда не отказывается от еды и убегает в кухню, несомненно, надеясь перекусить. Я, признаюсь, было бы приятно обняться, но мы с бабушкой обе немного отвыкли проявлять привязанность. Полагаю, она не меньше меня нервничает из-за этого семейного собрания, И все мы справляемся с тревогой по-своему. У некоторых страх виден сразу, а другие учатся прятать беспокойство глубоко внутри, с глаз долой но все еще в сердце. Первыми, как всегда, я замечаю часы. Невозможно их не заметить. Коридор заполнен 80 идущими часами разных цветов, форм и размеров. Стена полная времени. По одним на каждый год жизни бабушки. и она тщательно выбирала каждые, чтобы напомнить себе и миру, что ее время принадлежит ей. В детстве часы меня пугали. Я слышала их из своей спальни «тик-так, тик-так, тик-так», будто непрерывный шепот о том, что мое время на исходе. Плохое предчувствие насчет этих выходных возвращается, но я не знаю почему. Я прохожу дальше в Сиглас в поисках ответов, и меня мгновенно переполняют воспоминания и сожаления. Знакомые виды и запахи этого места переносят меня назад во времени. Восхитительная смесь ностальгии и солёного воздуха. Слабый запах океана висит в каждом уголке старого дома, будто каждый камень и балка пропитались солью. Ничего не изменилось за годы. Побелённые стены и паркетные полы выглядят точно так же, как в моём детстве, разве что чуть более изношенные. Вдыхая всё это, я всё ещё могу представить нас людьми, какими мы были до того, как жизнь изменила нас, точно как море с лёгкостью преображает песок. Я могу понять, почему бабушка не хотела жить в другом месте. Если бы это место принадлежало мне, я бы тоже не захотела его оставлять. Я снова задумываюсь, почему она на самом деле пригласила сюда всю семью на свой день рождения. Я ведь знаю, что она совсем их не любит и не питает к ним привязанности. Может, хочет закрыть незаконченные дела? Иногда любовь и ненависть спутываются так, что становится сложно их различить. Задаваясь вопросами от других, я часто обращаю их и к себе. Если бы у меня был шанс пригладить все складки в моей жизни до ее окончания, какие бы я выбрала? Какие места и неровности я бы больше всего хотела выровнять, чтобы они больше не портили образ человека, которым я хотела бы запомниться? Лично я считаю, что некоторые неровности и пятна на полотне наших жизней находятся там не просто так. Чистый холст может казаться заманчивым, но на него не очень-то интересно смотреть. Я поднимаюсь по скрипучей лестнице, оставляя тикающие часы позади. В каждой комнате, которую я прохожу, кроются призраки воспоминаний всех дней, недель лет, проведенных здесь. Голоса из прошлого пробиваются в настоящее, шепчая законных щелей из-под половиц, маскируясь под звуки моря. Я представляю нас, бегающих здесь в детстве, одурманенных океанским воздухом, играющих, прячущихся, делающих друг другу больно. Это мы с сестрами делали лучше всего. Мы научились в раннем возрасте. Детство — это гонка, в которой нужно выяснить, кто ты на самом деле, прежде чем вырастешь в человека, которым станешь. «Не все выигрывают. Я вхожу в свою спальню, самую маленькую в доме. Она все еще обустроена, как в моем детстве. Белая мебель, больше ветхая, чем изысканная, и старые отклеивающиеся обои, покрытые поблекшим узором из маргариток. Бабушка говорит и делает всего лишь один раз, и она никогда ничего не заменяет, если оно не сломано». Она всегда расставляла цветы в наших спальнях, когда мы приезжали в детстве, но я замечаю, что ваза в моей комнате пустует. Вместо этого есть серебряное блюдо с ароматной смесью из еловых шишек, сушеных лепестков и крохотных ракушек. Я замечаю маленький секрет Дейзи Даркер на книжной полке, и это напоминает мне о моем секрете, о том, которым я никогда не хотела делиться. Я снова убираю его в те дальние уголки моего сознания, где он хранится. Океан продолжает петь серенады моим беспокойным мыслям, словно пытаясь заглушить их. Меня успокаивает этот звук. Я слышу, как волны разбиваются о камни внизу, и окно спальни покрыто каплями, стекающими по стеклу, как слезы, словно сам дом плачет. Я выглядываю наружу, и море смотрит в ответ. Холодная, бескрайняя и беспощадная. Темнее, чем раньше. Часть меня все еще беспокоится, что мне не стоило приезжать. Но оставаться в стороне тоже казалось неправильным. Остальные члены семьи скоро приедут. и Я смогу наблюдать, как они будут по одному преодолевать перешеек. Много времени прошло с тех пор, когда мы все были вместе. Интересно, у всех ли семей столько секретов, сколько у нашей? Когда наступит прилив, мы будем отрезаны от мира на 8 часов. Сомневаюсь, что после отлива мы когда-нибудь еще соберемся вместе.